Они погибнут. Те, кто присутствовал при этом, поверили ей безоглядно. В один голос они утверждали потом, что перед ними явилась прежняя Габи. Но даже их, старых поклонников и верных друзей, озадачила краткость. Срочно требовались детали и подробности. Через три дня Габриэль Лавертен заговорила снова. Импульсивность, однако, исчезла. Зато возник туман и явная неопределенность. Сказано было буквально следующее. «Смерть их будет страшна. Страдания так сильны, что несчастные станут завидовать тем, кто покоится на дне. Значит, они не утонут, но позавидуют утопленникам. Скажите, Полли, на ваш взгляд, Габриэль Лавертен — скорбящая женщина? Можно сказать и так. Откровенно говоря, мне это не нравится». Ей, я думаю, тоже. 1 апреля 2002 года. 17 часов 15 минут. Посадка быстрокрылого «Конкорда», равно как и его взлет, самые, пожалуй, неприятные минуты короткого путешествия через Атлантику. Примечание. «Конкорд» — сверхзвуковой пассажирский самолет. Материя пытается мстить. Ей не по нраву то, как бесцеремонно прокинуты непреложные, вроде бы, законы бытия. Создав конкорд, люди существенно продвинулись в освоении, правильнее, впрочем, завоевании или даже аннексии основных материальных миров, пространства и времени. Три часа пути от Нью-Йорка до Лондона, 180 минут на покорение огромного пространства протяженностью три с лишним тысячи миль, Материя мстила. Однажды ей удалось низвергнуть конкорд с небес. На исходе 20 века дерзкий лайнер потерпел крушение. Люди отступили, но ненадолго. В начале третьего тысячелетия остроклювые птицы снова взмыли в поднебесье. Материя, возможно, вынашивала будущее злодейства. Пока же довольствовалась малым. На взлете и посадке пассажиров «Конкорд» брала в оборот могучая, непреодолимая сила. Людей буквально вдавливала в спинки кресел. Ощущение было такое, словно многопудовый пресс опускается на вас всей своей смертоносной массой. Однако это длилось недолго. Пару-тройку минут, не больше. Потом было радостное оживление. Хрусткие потягивания, клацание чемоданных и сумочных замков, обмен ничего не значащими, но вполне дружелюбными репликами. Еще один тайм увлекательный, человек против материи игры, еще одно победное очко. Люди не скрывали радости и облегчения. На этот раз обошлось.